Глава 46. Странное спасение С противоположной стороны раздалось невнятное мычание. Аня сидела на полу в той же одежде, что и днем ранее, разве что грязной и обтертой. Руки были привязаны к старой чугунной батарее, но в целом девушка казалась вполне себе живой и здоровой. Я дернулся снять повязку с ее рта, но не успел и повернуться, как путь мне перегородила сабля. Не такая чистая и аккуратная, как у Павла, но не менее смертоносная. И проверять это я не планировал. «Еще один шаг и лишишься головы», — предупредил меня бандит. Несмотря на жалобный взгляд девушки, мне пришлось стоять на месте. Сразу не убил, уже хорошо. Можно было бы пафосно скомандовать «Отпусти ее!» Но это едва ли вызвало что-то, кроме смеха. «Это я тоже заберу», — он вытащил из кармана шершень. «Мне он нужнее будет». Так я остался совершенно безоружным. Уверенности разом поубавилось. Да и вначале ее было не очень много. Однако теперь появилась проблема. Спасти себя и принцессу будет куда сложнее. «Думаю, ты не против посидеть здесь? Составишь компанию своей подружке?» — ухмыльнулся усатый. «Подождем твоего хозяина». Вместо того, чтобы обидеться на довольно оскорбительное обращение, я решил подойти к ситуации с другой стороны и немного обнаглеть. Это должно было сработать. «Я не какой-то там щенок!» — рявкнул я, сделав самое свирепое лицо, на которое был способен. Это оказалось самой большой ошибкой. А за ошибки, как известно, приходится расплачиваться. Моя игра не убедила усатого, и тот, махнув рукой, тут же ударил меня гардой в переносицу. При этом он царапнул лезвием лоб, точно обжигая меня холодной сталью. Кровь растеклась по брови и закапала на подгнившие доски пола, пока я схватился за хрустнувшую переносицу. Убрав на миг ладонь от лица, я заметил, что нос тоже кровит. Может быть, стоило поорать, чтобы сбавить болезненные ощущения, но присутствие красотки придавало мне сил. Ровно настолько, чтобы не открывать рта не по делу. — И правда, не скулишь, — сказал усатый, положив саблю на плечо лезвием плашмя. — Может быть, далеко пойдешь. Я тоже крепкий был, так что... Он размашисто шлепнул ладонью мне по лопатке и, стиснув пальцы, повел к принцессе. «Уважаю!» Я даже не рисковал дернуться. Слишком он был быстрым. С улицы тянуло химическим дымом, но сирен пожарных машин слышно не было. Бандит вел меня к девушке, выхватив по пути моток веревки из кармана. «Несмотря на то, что ты стрелял в меня!» Осознав вдруг всю странность, я посмотрел на его лицо. От попадания шарика остался лишь небольшой шрам. Перехватив мой взгляд, усатый ухмыльнулся и продемонстрировал свою ладонь. На ней я заметил такой же шрам. И тут же вспомнил о средстве, которым Трубецкой залечил болезненную дырку в груди после аспида. «Не у вас одних есть крутые вещи!» Он бесцеремонно схватил одну мою руку, обмотал запястье веревкой, потом присоединил второе. «Садись давай!» — скомандовал он, и, как только я опустился на пол, при помощи пары петель и узлов накрепко примотал меня к чугунной батарее. «Может быть, вам бы не помешала наша химия, а нам ваш интернет!» Он уже направлялся обратно, но я вспомнил слова митрия и попытался разговорить усатова зачем он вам от него одно только зло умник ты бандит остановился развернулся и присел на корточки как заправский гопник что одним зло другим добро а кому то выгода я уже открыл рот, чтобы спросить еще но усатый ткнул мне пальцем почти в самое лицо. «Будешь много спрашивать, еще и зубы выбью». Подождем твоего...» — он задумался, подбирая слова. «Начальники, я же тебя уважаю все-таки». И, шмыгнув носом, принюхиваясь к ароматам с улицы, он удалился в другую часть комнаты, сев на старый стул. Я сразу повернулся к принцессе, внимательно осматривая ее. «Нет, все нормально. Ни ссадин, ничего. Только усталый взгляд». «Я бы хотел снять с тебя эту повязку», — прошептал я, прикидывая, как можно стянуть кляп, имея связанные руки, но и указал одними глазами на усатого. Девушка что-то невнятно промычала в ответ, а бандит тут же ответил. «У меня отличный слух, можете там не шептаться». «Ах да», — присмотрелся он, — «девушка же не может говорить. Но ты, так и быть, можешь попытаться ее освободить. Я полюбуюсь, посмотрю, чему тебя научили». Немой вопрос в глазах Анны заставил меня действовать быстрее. Я придвинулся к ней, чтобы проверить, могу ли я вообще дотянуться до нее. Услышав смешок, я заставил себя ускориться. Роль кляпа выполняла туго примотанная тряпка от носа до подбородка, настолько тугая, что местами она даже собралась в складки. К счастью, я мог приблизиться к девушке, чтобы попытаться снять ее. Но чем? «Продолжай, продолжай!» — громко хохотнул усатый. Я заметил, что он широко расставил ноги, положив ладонь между них. Извращенец! Мычание принцессы заставило меня вернуться к ней. Прежде всего я попытался ухватиться за тряпку зубами. Сделать это было несложно. Сложнее оказалось не укусить девушку. И пара гневных звуков обозначала как раз то, что я был слишком неосторожен. Подцепив, наконец, тряпку, я попытался стянуть ее вниз, и чем больше тянул, тем сильнее девушка наклоняла голову. — Ты так шею свернешь, кому она потом нужна будет? — продолжал веселиться усатый. Сабля стояла у его ног, острием воткнутая в щель между досками. «Вот бы воспользоваться ей сейчас!» «На что-то твои задерживаются!» Я вернулся к тряпке. «Пожалуй, стоило сосредоточиться на чем-то другом, чтобы найти путь отсюда. Пусть даже Анну я бы вывел связанный или с этим дурацким кляпом. К тому же вдалеке уже слышался вой машин. Это не означало, что они приедут быстро». В таких районах звуки разносятся дальше, но времени все равно оставалось мало. Нас могут найти, и что случится тогда, я даже предположить не мог, поэтому пришлось ускоряться еще больше. Стащить тряпку не получалось, поэтому я принялся ее жевать, перетирая зубами волокна. Гадкий вкус растекался по языку. Я не выдержал и сплюнул. Сразу же после этого в комнате раздался смех. Я не буду говорить тебе, для чего я ее использовал. Это еще применяешь свою даму. Усатый немного помолчал и продолжил, пока я усердно работал зубами. Вы тут такие слабые, боитесь применить силу, ждете помощи со стороны, всегда ждете. «У вас нет будущего, пока вы не научитесь действовать иначе!» «Но скоро все изменится, все будет по-другому!» Несколько ниточек наконец-то перетерлись. Я ухватил получившийся кусочек и потянул на себя. Девушка, поняв мои действия, уперлась ладонями в батарею и отклонилась назад. Понемногу тряпка затрещала, свалилась и повисла у меня в зубах. Тут же я выплюнул ее на полы и, едва избавившись от дрянного привкуса, тут же ляпнул. «Я пришел тебя спасать!» И кривовато улыбнулся, потому что от долгих усилий губы не слушались. «Вижу!» — девушка мило улыбнулась, смирившись с ситуацией. «Но что-то странное спасение у тебя получается».